Глава 14. О чем он думал? Еще несколько слов. Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя распространенные сейчас выражения, внушить мысль о том, что епископ Динский в некотором роде пантеист, и что он придерживался в похвалу это ему или в порицание вопрос особый, одной из тех, присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших Монсеньора Бьен-Веню, не счел бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце. Никаких теорий и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения. Ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри. Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас. Эти мрачные врата — отверсты перед вами. Но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда». Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изъясняют свои идеи Богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности. Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное заблуждение. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она как бы ослепляет самую природу. Таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе, Но на земле существуют люди, впрочем, люди ли это, которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты Абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы. Монсеньор Бьен-Веню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьен-Веню не был гением. Его устрашили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Сведенборг, шведский философ-мистик XVIII века, описывал свои галлюцинации. Блес Паскаль, 1623-1662, французский математик, физик и философ, к концу жизни страдал приступами душевного расстройства на почве религии. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы. Именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Епископ Динский избрал кратчайшую тропу Евангелия. Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила. Вот и все. Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь. Но как любовь, так и молитва — никогда не могут быть чрезмерны. И если бы молитва, которой нет в текстах Священного Писания, являлась и ересью, то и святая Тереза, и святой Иероним были бы еретиками. Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом. Он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдания, и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному — найти самому и передать другим наилучший способ жалеть и поддерживать. Все сущее было для этого редкого по своей доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить. Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земных золото. Он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастья мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. Любите друг друга, говорил он, считая, что этим сказано все и ничего больше не желая. В этом и заключалось. «Все его учение! Послушайте!» — сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек, считавший себя философом. «Да взгляните же вы на то, что происходит в мире! Война всех против каждого! Кто сильнее, тот и умнее! Ваше любите друг друга глупость!» «Ну что ж», — ответил епископ, не вступая в спор, — «если это глупость, то душа должна замкнуться в ней» как жемчужина в раковине. И он замкнулся в ней, жил в ней и вполне удовлетворялся ею, отстраняя от себя грозные проблемы, притягивающие нас и в то же время отвергающие. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке для апостола в Боге, для атеиста в небытии. Судьбу, Добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преображение через смерть, повторение существований, берущие начало в могиле, непостижимую власть приходящих чувств над неизменным «я», сущность, субстанцию, Нил и Йенс, душу, природу, свободу, необходимость. Те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли, те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, Святой Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды. Монсеньор Бьян веню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны, и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум, строго хранил в душе благоговение перед неведомым.